Часть 4. Отклонение от курса. Глава 28. Обходите препятствия, которые вы не можете преодолеть. Я так и не стала генеральным директором IBM. Мне снова пришлось бросить свою работу, чтобы получить ту, которую я хотела, но на этот раз я уже не вернулась. Шел 1999 год, и мы жили в Японии. Меня недавно повысили до вице-президента и главного менеджера бюджетного сектора Азиатско-Тихоокеанского региона, подразделения, имеющего оборот в миллиарды долларов. В этот момент в Токио приехал Лу Герстнер, тогдашний генеральный директор IBM. Многие из моих коллег были приглашены встретиться с ним наедине. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом у моего отдела были лучшие показатели роста выручки за прошедшие два квартала, я такого приглашения не получила. Я была очень разочарована, но когда рассказал об этом Скотти, он просто пришел в ярость. «Да как такое вообще может быть?» – взорвался он. «Такой хороший работник, как ты, должен был быть первым, кого он захотел бы увидеть. Это неправильно». И так далее, и тому подобное. Скотти всегда был самой большой поддержкой, моим вдохновителем. Но его негодование в этот раз сделало со мной нечто иное. Оно помогло мне сделать шаг назад и увидеть, что случившееся, было не просто невниманием. Это был уже не первый сигнал, указывающий на то, что в IBM я не получу того, что хочу. У меня было высокое место в рейтинге по показателям работы, очень близко к верху годового рейтинга, причем не только по Японии, но и по всему миру. Тем не менее, я была почти уверена, что не получаю тех денег, которые зарабатывают многие мои коллеги. Я не жадна до денег, но моя семья много раз делала непростой выбор, чтобы поддержать мою карьеру. Так что было важно получать оплату на конкурентном рыночном уровне. А я не получала ее, несмотря на то, что за прошедшие годы много раз поднимала этот вопрос. Мы со Скотти обсуждали сложившуюся ситуацию в течение нескольких недель. Я действительно разрывалась на части. Я всегда связывала свое будущее с работой на IBM и с руководством этой компании. И из-за всех наших переездов и работы Скотти в IBM большинство наших друзей тоже работали здесь. Я на самом деле чувствовала себя предательницей и даже ощущала вину, просто думая о том, чтобы уйти из компании и бросить их. Ведь можно сказать, что я выросла в IBM. В этот период я прошла через эмоциональные качели. В одно мгновение я злилась на IBM за то, что в компании меня принижали и поставили в такое положение, а в следующее ощущала грусть и неуверенность, размышляя о том, что покину свою семью в IBM. Я пыталась найти разумное объяснение. Возможно, я неправильно интерпретировала сигналы, не приложила все свои усилия, чтобы занять первое место, и убедить себя остаться. В конце концов, поступить так было бы куда легче и удобнее. Но тут мы возвращались к моей цели стать генеральным директором и к тому факту, что я заслуживала справедливой оплаты. Наконец мы решили, что пришло время занять свое место за столом и получить за это причитающиеся мне деньги. Если IBM не собирается платить мне за то, что я сижу за их столом, я просто должна найти другой. Я не отступалась от своей цели стать генеральным директором и искала, какой шаг будет наилучшим, чтобы ее достичь. Хотя в IBM я управляла многомиллиардным бизнесом, из своих исследований я узнала, что люди, которые уходят из крупной компании в фирму поменьше, часто сталкиваются с проблемами и совершают ошибки. Как женщина, принадлежащая к этническому меньшинству, я знала, что у меня значительно меньше шансов на успех, так что я хотела их повысить. Прежде чем претендовать на должность генерального директора, я решила изучить, чем же отличаются маленькие компании от крупных. Я уволилась из IBM и перевезла семью в Даллас, где стала президентом Blockbuster.com и удвоила свой доход. Как я уже говорила, шел 1999 год, и интернет только вступал в сферу бизнеса. Блокбастер только что запустила свой сайт, и я была главой относительно независимого подразделения внутри компании. Первоначально Blockbuster.com предлагал информацию о фильмах, киноиндустрии и продавал видеофильмы и киноатрибутику. Конечной целью было создание веб-портала для скачивания фильмов. Я была возбуждена стоящими передо мной задачами и счастлива работать в таком динамичном секторе с огромными возможностями для роста. А детям очень нравились бесплатные видеофильмы. Прошло совсем немного времени, и мне выпал еще более крупный шанс. Я познакомилась с Ридом Хастингсом. главой компании Netflix. В то время у Netflix были прекрасные технические возможности, но не было никаких связей с киностудиями и компаниями, владеющими аудиовизуальной продукцией. У Blockbuster не было технических возможностей, но было все остальное. Связи со всеми киностудиями и театрами, а также распространенная по всей стране структура с очень активной клиентской базой. Хастингс считал, что Netflix и Blockbuster могут объединиться под брендом Blockbuster.com, и захватить мир. Я полагала, что он абсолютно прав. Рит и несколько членов его команды прилетели в Даллас, чтобы сделать предложение. После встречи мой начальник дал понять команде руководителей, что это предложение не поддерживает. «Нетфликс. Это никто и ничто», — заявил он. «Они никогда не сдвинутся с мертвой точки. А если у них когда-нибудь что-то и выйдет, то мы их купим. Обсуждение окончено». Я не могла поверить своим ушам. У нас был шанс занять доминирующее положение в мире проката кинофильмов и, в конце концов, потоковой трансляции. Шанс вступить в будущее. Но руководство «Блокбастер» убедить было невозможно. Я пребывала в своей должности менее восьми месяцев. Я пыталась сосредоточиться на разработке BB.com и создать новые предложения, такие как возможность зарезервировать фильм онлайн, а потом забрать его из магазина. Но, насколько я могла судить, все было шито белыми нитками. Судя по стратегии блокбастер, эта компания для меня не подходила. Иногда вы натыкаетесь на препятствия, которые не можете преодолеть, так что вам приходится их обходить. В те времена Кремниевая долина была во всех новостях. Калифорния переживала вторую золотую лихорадку. Только теперь золотом стали технологии. Люди со всего мира стекались в Кремниевую долину, чтобы заработать на успехах интернета. «Скотти, думаю, блокбастер с меня хватит». Однажды вечером сказала я моему дорогому терпеливому мужу. «Думаю, нужно ехать в Кремниевую долину, где сейчас кипит жизнь». Разумеется, он поддержал мое решение.